И опять расстрел. В Казани исчез Мишка Печеный. Вышел из вагона вместе с другими штрафниками и не вернулся. Сначала думали, может быть, загулялся. И когда тронулся эшелон, прыгнул в другой вагон. Потом предполагали — отстал и догонит. Но эшелон подолгу стоял на небольших станциях, пропуская пассажирские поезда. А Миша так и не появился. Ушел, сука. Зло пыхтел серый. С горем, а может быть от обиды, пахан в тот вечер изрядно надрался. Самогону было по потребности. Пьяный, кривя мокрые, расползающиеся губы серый цедил. Сучка печеный оторвался, предал нас. И он всегда был вроде бы с нами, но себе на уме. «Сука!» — ушла жопая. «Пещеру Лейхтвейса рассказывал. Красивой бандитской жизнью вас завлекал. А сам побоялся с нами уходить. Задавлю гниду своими руками, если встречу». Шрам на перебитом носу пахана побелел от злости, мокрые губы просто выворачивались от презрения и ненависти к предателю. Ромашкин начинал беспокоиться. Фронт уже рядом, а Пахан будто забыл о том, что собирался уводить шайку в леса. Беспокоило не то, что не уводит, а неопределенность. Молчит он не случайно. Что-нибудь еще придумал ромашкин спросил его об этом серый насмешливо поглядел на него усмехнулся газеты надо читать статьи товарища эренбурга василий не понял что он имел в виду это выяснилось позднее уже в траншее, и опять едва не стоило ромашкину жизни но в вагоне он отошел от серого в недоумении может он решил дождаться когда оружие выдадут. Но с передовой уйти даже с оружием будет очень непросто. Штрафников привезли на смоленское направление. Выгрузились вечером. Ночью совершили долгий марш, который ухайдакал всех до полного изнеможения. Когда стало светать, роту завели в лес и сказали «Рубите хвою, устраивайтесь». «Здесь пару дней побудете». Неподалеку уже слышались редкие орудийные выстрелы и дробный звук пулеметных очередей. Часть, в которую прибыла рота, стояла в обороне. На фронте было затишье. Днем после обеда подкатил грузовик. Штрафникам приказали построиться, повзводно подходить к этой машине и получать оружие. Когда опустили борт, Василий увидел кучу набросанных навалом винтовок. Наверное, их собрали на поле боя. Винтовки были в налипшей на них засохшей земле. Раздали оружие, и поступила команда. «Винтовки почистить и смазать. Завтра пойдем на передовую». «А патроны? Патроны получите утром». Ромашкин отметил про себя продуманная последовательность. Оружие не давали до передовой, а патроны дадут перед самой атакой. Не доверяют и правильно делают. Кто знает, какие замыслы у таких бандитов, как Серый, а их в роте немало. В конце дня общее построение прибыло командование штрафной роты капитан который вез штрафников и намучился с ними в дороге с большим облегчением передал шурочку так называли штрафную роту боевое начальство выглядело не браво особенно командир роты капитан старовойтов явный запасник трудно представить человека более неподходящего для командной строевой должности Прежде всего, не разглядев его лица, во глаза бросается повисшая бабья задница, и грудь тоже пухлая, не мужская. Ну, а на лице, как красный светофор, висячий нос. Алкаш явный. Говорят, толстяки обычно добрые. Может быть. Но этот Старовойтов прежде всего хотел выглядеть солидным, основательным, но глаза его выдавали как человека с гибким позвоночником, постоянно опасающегося допустить промашку, настороженность в его бегающих глазах даже не собачья, а услужливая, заячья, трусливая. Ромашкин удивлялся, как могли назначить такого, неподходящего даже в интенданты, командиром штрафной роты. Позднее узнал сам убедился старовойтов в атаке не ходил он произносил горячую речь наускивал натравливал чтобы злее били немцев а потом в своей траншее вставал к станковому пулемету заряжал его новой полной лентой и для неуклонного движения штрафников только вперед объявлял всех кто назад пойдет «Сам постреляю». Вместе с капитаном вышли перед строем четыре командира взвода, трое лейтенанты и один младший лейтенант. Все они, видно, бывалые командиры, гимнастерки на них выгоревшие, не раз стиранные. У капитана на груди не орден, какой-то большой значок, у младшего лейтенанта медаль за отвагу. Капитан представил, кто из них, каким взводом будет командовать, на второй взвод назначили Кузьмичева. Ромашкин присматривался, не однокашник ли по училищу, белобрысый, с белыми ресницами, коренастый, среднего роста, явно деревенского происхождения, сапоги нечищенные, пыльные. Ромашкин подумал, я бы на первую встречу с новыми подчиненными в таких сапогах не вышел серый стоял во второй шеренге с ходу дал прозвище взводному хе, вахлак лейтенант представился сказал коротко о себе лейтенант кузьмичев иван егоович томское училище окончил перед войной в боях с первых дней и умолк больше нечего говорить Семейное положение? — с напускной серьезностью спросил Шкет. — Жена есть. Детей еще не завел. — Мерин, — тихо прибавил Борька, и все засмеялись. Смеялся и лейтенант, при этом лицо его стало совсем простым и добрым, типичный деревенский паренек. — Немерин. Война помешала. Свадьбу сыграл и на фронт пояснил он. Так родилась вторая кличка. Все во взводе между собой звали лейтенанта Мерин, и только Серый называл его по-своему Вахлак. После общего построения роту усадили на опушке кружком, и комиссар полка, которому была придана штрафная рота, батальонный комиссар Лужков, холеный, упитанный, чисто выбритый, провел политбеседу на тему «Как надо ненавидеть врагов и служить народу». Говорил он короткими, зычными фразами, будто не беседовал, а подавал команды. Вот этот полная противоположность висла за дому Старовойтову, хоть и политработник, но настоящий строевик, оценил Ромашкин разбудили роту затемно и до расцвета маскировка повели сначала оврагом а потом по траншеям вышли незамеченными для гитлеровцев на свой участок здесь раздали патроны и лейтенант сказал присматривайтесь к местности и к противнику завтра в атаку пойдем в траншеи кроме штрафников находились солдаты обычной стрелковой роты. К ним пришли как бы на уплотнение. Старые обитатели обжили окопы. У них на каждое отделение блиндажек с перекрытием из тонких круглых бревышек. — От мух, — сказал пожилой солдат об этом прикрытии. — Блиндажи, как люди. Чем крупнее начальство, тем толще бревна, Чем выше чин, тем больше рядов из бревен. Перекрытие нашего блиндажика не остановит самую плевую мину. Нас кровь до пола прошибет. Прибывшие стали расспрашивать о противнике. Где он? Старые обитатели траншей осторожно приподнимались над бруствером, показывали вон за речушкой кусты. Дальше кустов — высотки. Вот это и есть немцы. Так же, как и мы, в земле сидят и об нас судачат. Особо не высовывайтесь, снайпер в башке дырку сделает. В траншеи, в нишах, выкопанных в земле, лежали каски, гранаты противогазы. — А в чумнам не дали каски и противогазы? — спросил Боров. Надев чужую каску и поглядывая на друзей, как, мол, я выгляжу! В этой каске мордастый Гаврила Боров был похож на фашиста, какими их рисуют на карикатурах. — А зачем их давать? — Завтра всех вас побьют. Пропадет зазря военное имущество, — простодушно объяснил пожилой боец. — Почему же нас побьют, а вас нет? Обиженно спросил Борька Хруст. — Вы в атаку пойдете, а мы в траншее останемся. Вам надо кровью искупать. А нам зачем в огонь лезть? Ну, кто будет только ранен, тому будет прощение, и убитым тоже. Если смертью принят, значит, и люди простят. Слыхал, наверное. — Раньше, давно, еще в дореволюционные времена, если на виселице веревка обрывалась, второй раз не вешали. Значит, смерть не приняла. Рано этому человеку помирать. Бойцы не заметили, как подошел лейтенант Кузьмичев и слушал солдата. Он прервал его упреком. — Ну что ж ты, молодым бойцам, все про смерть да про смерть. Даже висельников вспомнил. — Ты опытный воин. — Расскажи им про геройские подвиги. Перед боем это больше полезно. — Можно, товарищ лейтенант, и про геройство! — виновата, улыбаясь, с готовностью согласился красноармеец. — Вот был у нас в роте боец Новодержкин. Тот завсегда в атаку первым вскакивал, не боялся пуль, и они его облетали. Медаль за боевые заслуги получил, но однажды промахнулся. Побежал там, где пуля ему в живот летела. — Теперь лечится. Прислал письмо. Поправлюсь, вернусь в родную роту. Опять будут вас в атаку поднимать, супротив ненавистных гитлеровцев. «Как, товарищ лейтенант, геройское это рассказывание внушает молодым бойцам?» Глаза у пожилого солдата лукавые, и лейтенант понимал, что над ним иронизирует, но вида не подал, наставительно поправил. «Новодержкин храбрый был воин, ты правильно говоришь, и что медаль получил, хорошо». А вот пуля в живот не вдохновляет. А куда же ее денешь, если она в брюхо вылетела? Я же не скажу, что мимо или, допустим, в ногу. Прежние обитатели окопа потеснились, уступили штрафникам место в блиндаже для отдыха. Как только ребята отделения покидав вещь-мешки к стенке, присели прикурить, да и подремать после очередного недосыпа. Серый, обращаясь к трем парням, не из своей компании, повелительно сказал, — Вы трое, идите погуляйте, у нас разговор будет. — А ты что за командир? — заерепенился боец Вукатов. — Говори при всех, мы тоже отделение, дело у нас общее. Серый посмотрел на него своим особым пронизывающим взглядом, угрожающе сказал, — Кайди гуляй, тебе говорят. Много будешь знать, до старости не доживешь. И боец сник, бурча и ругаясь, вышел, за ним и двое других. «Слыхали — Слыхали? — спросил Серый. — Завтра всех побьют. Значит, надо когти рвать сегодня. Боров невольно упрекнул. — А что ж ты вчера молчал, когда в лесу ночевали, и оружие уже на руках было? Волков опять сказал ту же загадочную фразу. — Товарища Эренбурга надо читать. И достал из нагрудного кармана аккуратно сложенную вырезку из газеты. Вот здесь написано немцы с радостью принимают уголовников старостами и даже бургомистрами их назначают зачем нам в свой тыл идти и шею подставлять за дезертирство с оружием в руках расстреляют в двадцать четыре часа понял из фронтовой зоны даже с оружием вырваться очень трудно а тут вот она воля несколько сот метров И привет вашим советским законам еще с радостью примут. Чего же нам еще надо? Шайка молчала. Такого поворота в судьбе, наверное, никто не предполагал. Ромашкин онемел. Это же измена родине. Ему хоть и бывшему, но военному сдаваться врагу. Да лучше пусть серый здесь в своей траншеи пристрелит и потом почему он меня пристрелит у меня тоже теперь оружие и я могу ему пулю всадить если кинется пахан почувствовал недоброе в молчании своих попутчиков задумались Ну, думайте недолго вам думать осталось слыхали что старый солдат сказал завтра всех вас побьют а до завтра Одна единственная ночь осталась. Вот в эту ночь и надо уходить. Жизнь одна у каждого. Пусть воюют те, кому есть за что воевать. А ты, Боров, или ты, Хруст, за что будешь воевать? За то, чтобы отсиживать полученный срок после войны? Нет, я туда пойду. Вот тут написано... — Там нас хорошо принимают. Он похлопал по вырезке из газеты и положил ее в карман. Глубоко затянулся цигаркой и зло выпустил изо рта густую плотную струю дыма. Недолго помолчал и очень тихо и очень страшно не сказал, а прошипел по-змеиному. — Кто со мной? Гаврила Боров поддержал первый. — Ну, если охрану в лагере снимать собирались, так и по чистой дороге почему не уйти? Мне ихние порядки очень даже по душе. Остальные тоже согласились уходить на ту сторону. — А ты что молчишь? — спросил Серый Василия. — Ты мне жизнь спас. Теперь я тебе хочу спасти. Но все же я бывший курсант, присягу давал. На ходу придумывал Василий какие-то аргументы. — Вас примут, ты сам говоришь, а меня? Я бывший комсомолец. — Во всем ты бывший, и курсант, и комсомолец. Ты вообще молчи, кем раньше был вор и все и ни о чем больше не толкуй а мы подтвердим свой наш человек приподняв плащ палатку заменяющую дверь в блиндаж, боец Вукатов сказал Ну, наговорились ужин принесли надо котелки нам из мешков взять они вошли стали развязывать седора да и остальные загремели ложками и котелками кормили гречвой кашей с мясной подливкой Вкусная армейская каша, не то что лагерная баланда. С наслаждением уплетал ее Василий и вспоминал прежнюю службу, почти два года в училище. Каким далеким теперь все это казалось! Как приятный сон! Думал ли я когда-нибудь, что всерьез буду решать проблему, сдаваться мне в плен или нет, изменять родине? до да такого и в мыслях не могло появиться. Даже когда на допросах меня избивали, я кричал следователям, что это они враги народа, а не я. Ох, как же старательно били они меня за это! Но и тогда, в минуты околевания, если бы меня спросили, не перейду ли я на сторону врагов, чтобы избавиться от пыток, я бы и тогда сказал, умру здесь в вонючем подвале, под сапогами, потерявших человеческий облик следователей, но к врагам не пойду. И вот теперь, через несколько часов, я должен умереть. Именно умереть, а не сделать выбор. К фашистам я не пойду, а блатные меня прирежут втихую по лагерному. Здесь же, в блиндаже, зажмут рот, чтобы не кричал. Или удавку сзади накинут, и хана пикнуть не успею. Нет, надо уйти в соседнюю роту, вроде знакомых ищу, и отсидеться там, пока эта банда уйдет. А потом можно промолчать или сказать, что вообще ничего не знал об их намерении. Боец в Вукатов может настучать о том, что я вместе с теми оставался, когда их из блиндажа выгнали» но мало ли о чем там говорили. Они ушли, а я вот здесь. В чем же моя вина? Не выдал? Так я и не знал. Но уйти от блатных оказалось не так просто. Колебания Василия очень насторожились Серого. Ромашкин постоянно чувствовал на себе его взгляд. Когда выходил покурить или побрызгать, за ним обязательно шел кто-нибудь из шайки. Ромашкин судорожно соображал, искал выхода и в то же время спиной ощущал, что вот-вот могут подойти сзади и удавкой разрешить сомнения и подозрения пахана на его счет. Им терять нечего, а времени оставалось в обрез.